Глава 16 Фру Брейдафьорд. 1862 год. Подёнщица. Это что-то вроде мухи-подёнки, что-то вроде домовой мыши. Хотя как раз в домах-то она никогда и не жила. Бабушка Вера зачалась и родилась на Стаглей, обрывистом островке посреди фьорда, поясанном белыми лентами прибоя, которого лодки и люди боялись, будто шхеры. Из всех островов Брейда-фьорда он считался самым малопригодным для жилья. Домов на нем никогда не было. Нет, она пришла в мир, как птенец морской птицы, выползла из темной земляной тупичьей норы на острове. Дитя-фьорда, никогда в жизни не ступавшая на большую землю, она легко ездила с одного острова на другой, как современные женщины от одного мужчины к другому. Так что бабушка была одновременно всем, и Унгфру, и Мадам, и Фрёкин, и Фру Брейдафьорд. Хотя на самом деле она так и не вышла замуж. Гюнна Потная как-то раз спросила её, отчего у нее всего двое детей. «Мне всего лишь два раза было холодно», — последовал ответ. «А может, ей больше нравились не болты, а гайки? Да благословит Господь добрую женщину». В десятилетнем возрасте у нее появилась собственная сеть на Пенагора, а в шестнадцать лет она уже рыбачила на Бьяртнеер. Прежде чем закончить, она, как уже было сказано, выходила в море 17 сезонов, и там и на отбьярт и хлебала самотечный акулей жир с мужиками, которые в ту пору были не такая мелюзга, как сейчас. Когда бабушка жила у Торорина Сосвида, она однажды неудачно пришхерилась, а тут начался прилив. Когда фермер наконец приехал за ней, вода уже доходила ей до шеи. И прихлынули волны к ее вые, и прорекла она. "Торарин, да что ты вокруг меня так хлопочешь?» Она рано родила дочь Соулей, которая умерла в детстве. Это случилось на Бьяртная, А потом она неожиданно под старость родила маму. В ту пору ей было за сорок и сама как сор. По ее словам, ребенок у нее получился на море во время путины. И я весь сезон сидела на веслах с детем в брюхе, а потом кинула его на сушу на флатой. У мамы никогда не было морской болезни. Мне эта черта, увы, не передалась. «Мой желудок, будь он ладен, настоящий датчанин. Он достался мне в наследство от Георгии, бабушки по отцовской линии, и привык к одним повозкам да креслом-качалкам. Зато трудности меня не пугают. Это у меня от бабушки Веры, которая только и знала, что вкалывать. Как сказал мне когда-то давно честный журналист-островитянин Свейнс Скулассон, «Твоя бабушка целую сотню лет провкалывала». В подтверждение этого он рассказал мне такую историю. Однажды бабушку подвозили на лодке в Оуловсдаль, где она нанялась на сенокос. По пути они остановились на острове Храпсей, и старушку спросили, не желает ли она, пока есть возможность, осмотреть этот остров, который считается самым красивым в Брейда-фьорде. «Некогда мне смотреть! В все сено ждет!» Ну вот, а говорят, стресс выдумали только в наше время.